Да, он успел крикнуть партизаны, и этого было достаточно, чтобы остальные немцы, отдыхавшие за валунами, открыли огонь. Тот на дереве прозивал, подпустив партизан слишком близко. Ну и бойцы Иркута тоже не заметили его. Вконец уставшие, выбившие из себя все силы, они избежали террасы на эту каменистую равнину, И даже не успели смотреться, выбирая место для отдыха. "Я спрашиваю, кто вы такие?" повторил один из немцев, очевидно старший по чину. "Эгоруппа оберлейтеранта Кристофа", ответил Беркут из команды по борьбе с партизанами. "Брось нести чушь!" послышалось в ответ. "Не думаешь, вы не слышали?" как тот, что справа от тебя матерился по-русски. Беркут помнил, было такое, изливал душу и фрейтор. Однако, сути дела это не меняло. — Потому что он русский, власовец, а я — горманский лейтенант. Мы приняли вас за партизан, так и скажите своему командованию, если вас спросят, почему тот, что на дереве, погиб. Время от времени до Беркута долетали отдельные фразы. Немцы отчаянно спорили между собой. Громче всех слышался голос того, который отозвался первым. Нощный, басистый голос человека, привыкшего подавать команды на строевом плацу. Когда говорил этот унтер-офицер, Андрей даже различал отдельные слова «беркут». Мы предлагаем вам сдаться. Наконец последовал его ответ. Обещаем не трогать. Вас поместят в лагерь для военнопленных. Эх, жаль, что нечем достать этого идиота. Простужено прохрипел где-то позади арзамастов. Он нас не тронет. Он нас введите ли в лагерь. Ты ничего не понял, унтер. Крикнул Беркут: "Ва вам отсюда не вырваться. Поэтому предлагаю прекратить огонь и дать нам возможность уйти. Тогда путь ваш свободен. Вставай и входи!" Расмеялся кто-то из немцев, но это уже был не унтер-офицер. Тот, смеявшийся, залёг за стол с тем пнём, ближе всех остальных. Предлагаю сдаться, снова повторил унтер-офицер. Похоже, он лучше других понимал сложность положения, в которое они попали. Через час подойдёт смена. Тогда в плен брать не будем, оставшихся в живых перевешаем на этом дубе. А ваша смена не придёт, как можно увереннее проговорил Беркут. И ты, Ундер, отлично знаешь это. Андрей блефовал. То был единственный способ продолжить переговоры. Ему, во что бы то ни стало, нужно было выиграть время. Анна, крикнул он уже по-русски. Вползай в сторону, скорабкайся на грядушку справа от нас. Ты слышишь меня? Слышу, приглушённым мехом донёсся голос девушки. Потому как немцы дружно ударились с трех автоматов и двух винтовок, лейтенант понял, что Анна начала выполнять его приказ. Воспользовавшись этим, он перекатился поближе к скале и отпулз чуть-чуть назад, втиснувшись в едва заметный изгиб скалы. Теперь его могли встреливать только те двое, что залеглись справа от дерева. Для остальных он был недосягаем. Не стрелять, предупредил он своих. Беречь патроны. Пусть они вытряхивают свой боезапас. Пусть вытряхивают, думал он, прислушиваясь к лязгающему жужжанию рикошетящих пуль. Они и поняли, что девушку им не достать. И теперь сдерживают нас троих. Зачем? Самое разумное, что они могут сделать, это дать нам уйти. Чтобы победить врага, нужно дать ему возможность отступить. Обреченные сражаются до последнего. Банально истина войны, которую они не сумели усвоить. Ах да, с ними нет офицера. — Ну что ж, пусть опустошает патронтаж, там посмотрим. — Анна, ты где? — Ушла, — ответил Карвач. — Анна, попытайся взобраться на гряду, посмотри, нет ли в долине немцев. — Не видно, — отозвалась девушка после минутного молчания. — Немцев нет, но скала крутая. — Прикройте, лейтенант, попробуй занять ее место. — Да. — Лежать, Карбач! — Это ты и виноват, — мучительно корил себя лейтенант. Ты ведь заметил, что тропа окончилась, и впереди тупик. Идеальное место для ловушки. А значит, должен был послать кого-то на разведку. Хорошо еще, что шли молча, и архангел войны заметил нас слишком поздно. — А что делать будем, командир? — Сказал уже лежать, — жестко произнес Беркут. Ему не хотелось потерять здесь кого-либо из этих парней. Столько пройти, столько продержаться. До Подольска осталось километров восемьдесят, не больше. Это на день пути, а там знакомые леса, явки в селах. Он попытается восстановить лагерь, из которого в своё время немцы загнали его группу на погибельную змеинную гряду, или подыщет более подходящее место.